Глава 5. Сломанные копья. Если достаточно быстро удалить буресвет из камня, ближайшего спрена может в него засосать. Этот эффект связан с внезапным уходом буресвета и имеет определенное сходство с перепадом давления, хотя научное объяснение двух явлений различается. Вам остается захваченный спрен, которым можно манипулировать, как сочтете нужным. Лекция по фабриальной механике, прочитанная Навани Халин перед коалицией монархов Уритеру, Езован, 1175 год. Ветры бегуны поднялись вокруг Каладина в оборонительном построении. Они висели в воздухе, как ни один небесный угорь никогда не мог. Неподвижные, равноудаленные. Внизу беженцы, несмотря на суматоху эвакуации, остановились и уставились сквозь спрена в благоговение на часовых в синем. Пикируя и выписывая виражи, ветробегуны выглядели вполне естественно. Но совсем другое дело — сюрреалистическое зрелище отряда солдат, висящих в небе, словно на проволоке. Туман почти полностью рассеялся, давая Каладину как следует рассмотреть приближающихся издалека небесных. Противник был одет в боевую одежду приглушенных тонов, за исключением редких ярко-красных пятен. Они носили мантии, которые волочились за ними на несколько футов даже в бою. Ходить в них было бы неудобно, но зачем ходить, если можно летать? Они многое узнали о сплавленных от Эш. Каждый из небесных был древним существом. Обычные певцы жертвовали телами и жизнями, чтобы принять душу сплавленного. Каждый приближающийся враг нес длинное копье. И Каладин завидовал тому, как они двигались вместе с ветром. Они делали это естественно, как будто не просто претендовали на власть над небом, как он, а были рождены для него. Перед лицом их грации он чувствовал себя камнем, подброшенным в воздух. Три летучих отряда назначали 54 бойца. Будет ли среди них лешви? Он надеялся, что да, поскольку им требовался реванш. Он не был уверен, что узнает ее так как в прошлый раз она умерла. Это была не его заслуга. Дочь Камня-Струна сделала точный выстрел из своего осколочного лука. — Три отряда не так много. Нам не нужны все наши силы! — крикнул Каладин остальным. — Оруженосцы ниже четвертого ранга на землю! Охраняйте гражданских и не вступайте в бой со сплавленными — «Если они не нападут на вас! Остальные действуем по первичному боевому протоколу!» Новые ветробегуны спустились на корабль с явной неохотой, но они были достаточно дисциплинированы, чтобы не возражать. Как и все оруженосцы, включая более опытных, которым он позволил остаться в воздухе, эти не связали себя узами со спренами, и полагались на ближайшего полного рыцаря-ветробегуна, у которого черпали силы. На данный момент у Каладина было около трехсот ветробегунов, хотя только около 50 полных рыцарей. Почти все уцелевшие члены первоначального четвертого моста уже связали себя со спренами, как и многие из второй волны. Те, кто присоединился к нему вскоре после переезда, в лагерь Далинора. даже некоторые из третьей волны, те, кто присоединился к ветробегунам в Уритеру, успели найти Спрена и связать себя узами с ним. На этом, к сожалению, прогресс остановился. У Каладина имелись в распоряжении целые шеренги мужчин и женщин, готовых выступить вперед и произнести клятву. Но среди спренов в чести желающих не было. На данный момент он знал только одного такого, который был готов, но не имел ус. Но сейчас было не время об этом думать. Лопан Дрехи медленно подплыли к нему, и блистающие осколочные копья легли в их подставленные ладони. Каладин протянул руку и схватил собственное копье, возникшее из тумана, а потом сделал выпад. Его ветробегуны разделились на несколько отрядов и полетели навстречу приближающимся Небесным. Каладин ждал. Если бы Лешви была среди этого войска, она бы его заметила. Первые из Небесных встретились с ветробегунами. Они воинственно потрясали копьями, приглашая противника на поединок. Его солдаты принимали вызов вместо того, чтобы атаковать врага сообща. Непосвященный мог бы счесть это странным, но Каладин научился использовать обычаи небесных и их древние, некоторые могли бы сказать, архаичные способы битвы. Разбившись на пары, ветро-бегуны и сплавленные разлетелись и начали состязания в мастерстве. Со стороны это выглядело так, словно два потока воды столкнулись и рассыпались веером брызг. В считанные секунды все до единого ветра бегуны оказались вовлечены в сражение, но горстка сплавленных осталась свободной. В мелких стычках небесные предпочитали ждать возможности сразиться один на один, вместо того, чтобы атаковать вместе. Так происходило не всегда. Каладину дважды приходилось сражаться с несколькими одновременно. Но чем больше Каладин сталкивался с этими существами, тем больше уважал их обычаи. Он не ожидал, что у противника найдутся хоть какие-то представления о чести. Пока он осматривал невовлеченных в битву сплавленных, его взгляд остановился на одной из них — Высокая фемалена с мраморным рисунком кожи, где бурно сплелись ярко-красный, черный и белый. Хотя черты ее лица были другими, рисунок казался почти таким же, как ему запомнилось. Кроме того, было что-то в том, как она держалась, как носила свои длинные волосы темно-красные с черным. Увидев его. Она улыбнулась и выставила вперед копье. Да, это была Лешви. Лидер среди сплавленных, достаточно высокого уровня, чтобы остальные подчинялись ей, но не настолько высокого, чтобы не участвовать в боях. Статус, похожий на статус самого Каладина. Он вытянул свое копье вперед. Лешви метнулась вверх, и Каладин устремился следом. В тот же миг внизу полыхнула. На короткое мгновение Каладин увидел Шейдсмар, и летел он сквозь черное небо, в котором странные облака струились куда-то, будто дорога. Волна силы прокатилась по полю боя, заставив бегунов засиять. Далинар полностью открыл перпендикулярность, превратившись в резервуар буры света, мгновенно обновляющий любого сияющего который к нему приближался. Это было мощное преимущество и одна из причин, по которой они продолжали рисковать, привлекая узакователя на миссии. Халадин летел за Лешви, и буресвет бушевал у него внутри. За ней волочился белокрасный шлейф чуть длиннее, чем одежда остальных. Ткань стремительно перетекала в торе ее действием. Вот она повернула, описала дугу и, направив на на копье, нырнула в его сторону. Полностью обученные ветробегуны в таких схватках имели несколько важных преимуществ. У них была гораздо большая потенциальная скорость, чем у небесных, а еще доступ к осколочному оружию. Можно было бы счесть эти преимущества непреодолимыми, но небесные были древними, опытными и хитрыми. Они тысячелетиями оттачивали свои умение и могли летать вечно, не рискуя опустошить запасы пустотного света. Они пользовались им только для исцеления и, как ему доводилось слышать, для редких сплетений. И, конечно же, у сплавленных было единственное ужасное преимущество перед народом Каладина — они были бессмертны. Убей их! И они возродятся во время следующей бури бурь. Они, в отличие от Каладина, могли позволить себе без рассудства. Когда он и Лешви столкнулись, копья ударились друг о друга. Каждый закрехтел, пытаясь сдвинуть свое оружие и достать противника. Каладин был вынужден отступить первым. Копье Лешви покрывал слой серебристого металла который нельзя было рассечь осколочным клинком. Что еще более важно, в его основании был прикреплен самосвет. Если бы Каладин попал под удар такого оружия, камень высосал бы его буресвет и лишил возможности исцелиться. Это был потенциально смертоносный инструмент против сияющего, даже если тот подпитывался от перпендикулярности Далинора. Стоило Каладину отлететь в сторону, как лешви нырнула глубже, волоча за собой трепещущую ткань. Он последовал за ней, сплетением направил себя вниз и камнем полетел через поле боя. Там царил прекрасный хаос. Каждая пара была вовлечена в свой неповторимый танец противоборства. Лейтон пронесся прямо над его головой, преследуя небесную в серо-голубом. Скар промчался под Калладином, едва не столкнувшись с Карой, когда она нанесла удар по своему противнику. Оранжевая кровь певца брызнула в воздух, отдельные капли попали Калладину на лоб, другие понеслись следом, пока он падал на землю. У Кары еще не было клинка. Он был уверен, что ей уже пора произнести третий идеал. Если бы только... У нее был спрен. Каладин остановился у самой земли, скользнув в считанных дюймах от камня. Оранжевая кровь лилась вокруг него дождем. Впереди, сквозь толпу кричащих беженцев, пробиралась лешви. Каладин последовал за ней, метнувшись между сапожником Левином и его женой. Однако их испуганные крики заставили его сбросить скорость. Он не мог рисковать столкнуться со случайными свидетелями битвы. Он отлетел в сторону и вверх, где и замер, наблюдая, ожидая. Рядом проскользнул Лопен. — Ты в порядке, Ганчо? — окликнул он Каладина. — В порядке. — Я могу сразиться с ней, если тебе нужна передышка. Лешви появилась с другой стороны, и Каладин, не обращая внимания на лопана, помчался следом. Они с Лешви прошлись по внешним зданиям города, гремя буревыми ставнями. Он отбросил копье, и сил появилось возле его головы в виде ленты света. Он контролировал свое общее направление с помощью сплетений, используя руки и контуры своего тела, чтобы маневрировать точнее. Такое количество воздуха, несущегося вокруг него, давало возможность изваять свою траекторию, как будто он плыл. Он увеличил скорость еще одним сплетением, но Лешви снова нырнула вниз к толпе. Она едва не поплатилась за свое безрассудство, промчавшись над группой, которую охранял гранитансор Годеке. Но он был слишком медлителен — и его осколочный клинок лишь срезал край ее развивающейся мантии. После этого Лешви ушла прочь от людей, хотя и оставалась у самой земли. Небесные не могли перемещаться так же быстро, как ветры бегуны, и поэтому она сосредоточилась на внезапных поворотах или обходе препятствий, что не давало Каладину использовать одно из сильнейших своих преимуществ — в скорости. Он последовал за ней. Погоня захватила его отчасти из-за того, как хорошо летала сплавленная. Она снова повернулась, на этот раз направляясь в сторону четвертого моста. Когда они скользили вдоль борта огромного судна, она замедлила полет и пристально вгляделась в деревянную конструкцию. «Она заинтригована воздушным кораблем», — подумал Каладин, следуя за Лешви. Скорее всего, хочет собрать как можно больше сведений о нем. В беседах ясные с двумя вестниками, прожившими тысячи лет, выяснилось, что они тоже были поражены этим творением. Каким бы невероятным это ни казалось, современные артефабры открыли то, чего не знали даже вестники. На мгновение прервав погоню, Каладин взмыл над верхушкой большого корабля. Он заметил камня, стоявшего рядом с транспортом вместе с сыном. Массивный рогаед раздавал воду беженцам. Увидев жестикуляцию Каладина, он выхватил копье из груды поблизости и сплетением направил его в воздух. Оружие подлетело к Каладину. Тот схватил его и ринулся вслед за лешве. Она поднялась, описав крутую петлю и он снова сел ей на хвост. Она пыталась измотать его, постоянно уводя за собой в сложной погоне, прежде чем вступить в ближний бой. Сил, летевшая рядом с Каладином, посмотрела на брошенное камнем копье. Несмотря на шум ветра в ушах, Калодин услышал, как она пренебрежительно фыркнула. Что ж, ее нельзя было наполнить буресветом. Пытаться вложить в нее хоть талику, было все равно, что наполнять водой и без того переполненную чашку. Следующие несколько виражей заставили Каладина выложиться на всю катушку. Лешвин ныряла и петляла по полю боя. Большинство воинов были вовлечены непосредственно в дуэли, сражаясь копьем или клинком. Некоторые гнались один за другим, но ни одна траектория не была такой сложной как витки, которые приходилось выписывать Каладину. Он сосредоточился. Остальные бойцы стали не более чем препятствиями в воздухе. Все его существо, все его внимание было сосредоточено на преследовании этой фигуры. Ревущий воздух, казалось, исчез, и сил рванулась вперед, оставляя за собой световой след, указатель пути для Каладина. Проны ветра метнулись с неба и пристроились рядом с ним, когда он заложил вираж, от которого желудок поднялся к самому горлу и последовал за Лешви, стрелой, пронесшейся между Скаром и еще одним сплавленным. Каладин проскользнул через зазор между двумя копьями, его едва не продырявили, а потом при помощи сплетения развернулся и продолжил гнаться за Лешви. Поворот стоило ему стольких сил, что он стиснул, зубы обливаясь потом. Лешви оглянулась на него и нырнула. Она собиралась сделать еще один проход мимо четвертого моста. Сейчас, подумал Каладин, заливая светом свое оружие и ныряя следом за лешви, копье попыталось вырваться из руки, но каладин удержал его, даже сделав выпад. Когда Лешви приблизилась к земле он, наконец-то, метнул в нее копье. К сожалению, она оглянулась как раз в нужный момент и смогла увернуться, хоть и с трудом. Копье ударилось о землю и разлетелось в щепки. Наконечник расколол древко. Придя в себя, Лешви с ошеломляющим проворством изменила направление полета и промчалась мимо Каладина, а тот, на миг потеряв сосредоточенность, едва не врезался в землю. Он приземлился неуклюже, затормозила камень, достаточно твердый, чтобы переломать кости, не будь у него буресвета, затем выругался и посмотрел вверх. Лешви, совершив в небе ликующий пируэт, исчезла среди сражающихся. Всякий раз, когда удавалось от него оторваться, она торжествовала. Каладин застонал и затряс рукой ушибленный камень бури свет исцелил растяжение в один миг но он все равно испытывал фантомную боль словно эхо громкого звука в голове в воздухе перед ним возникла сил в облике девушки и уперла руки в бока и не смей возвращаться крикнула она вслед улетевшей с плавленной или мы придумаем оскорбление получше чем это она взглянула на каладина верно «Без меня ты могла бы догнать ее. Без тебя я была бы глупа, как камень, а без меня ты бы летал, как камень. Я думаю, нам лучше не беспокоиться о том, что мы могли бы делать друг без друга». Она сложила руки на груди. «Кроме того, как мне быть, если я догоню эту лешви? Сверлите ее взглядом? Ты мне нужен, чтобы делать ножиком чик-чик». Он хмыкнул, поднимаясь на ноги. Мгновение спустя сияющий с белой бородой завис рядом. Странно, как много может изменить небольшое изменение перспективы. Тефт всегда казался помятым. Борода клочковатая, кожа огрубелая, норов задиристый и суровый. Но когда он парил в небе, и его борода светилась от буресвета, в его облике проступала божественность. Он был словно мудрый бог из какой-нибудь истории камня. Каладин, окликнул Тефт. «Ты в порядке, парень?» «В полном». «Уверен?» «Я в порядке. Что на поле боя?» «В основном быстрые стычки. Пока без потерь, слава Келику». «Они больше заинтересованы в осмотре четвертого моста, чем в том, чтобы убить нас». «А, ну да, в этом есть смысл». «Попытаемся им помешать?» «Нет». Фабриа не спрятаны в трюме. Пролетев несколько раз мимо, враг ничего не узнает. Каллади оглядел город, затем изучил поле битвы в воздухе. Там действительно происходили только короткие стычки, и небесные, как правило, быстро отступали. Они не собираются атаковать в полную силу. Они проверяют нашу оборону и исследуют летающую машину. «Передай остальным!» Пусть наши ветробегуны погоняют противника. Заставьте их уйти в оборону. Сведите к минимуму наши потери. Тефт отсалютовал. В это же самое время на корабль поднялась еще одна группа горожан. Их вел Рашон, И напыщенный старый дурень выглядел искренне озабоченным судьбой своих подопечных. Возможно, брал уроки актерского мастерства у светоплетов. На верхней палубе корабля Далинор лучился почти непроницаемым светом. Хотя это был не тот огромный сияющий столб, который он создал в первый раз, сегодняшний маяк все-таки оказался достаточно мощным, чтобы на него было трудно смотреть прямо. В прошлом сплавленные сосредотачивали свои атаки на далинере. На этот раз они сновали мимо корабля, но не пытались напасть на узакователя. Они боялись его по причинам, которых никто пока что не понимал, и решались на полноценную атаку, только если у них была превосходящая численность и наземная поддержка. — Я все передам, — сказал Тефт Калладину, но все еще медлил улетать. — С тобой точно все в порядке, парень? — Будет лучше, если ты перестанешь спрашивать. — Понял. Тефт взмыл в небо. Каладин отряхнулся, поглядывая на Сил. Сначала Лопан, потом Тефт. Вели себя так, словно он нуждается в заботе. Неужели Сил велело остальным присматривать за ним? Только потому, что в последнее время он немного устал? Что ж у него не было времени на эту чепуху? Какой-то небесный приближался. Красная одежда развивалась, копье было нацелено на него. не лешве. И Каладин был рад принять вызов. Ему нужно было снова подняться и полететь. Последователи культа замерли, уставившись на шалан сквозь прорези в капюшонах. В ущелье воцарилась тишина, если не считать шороха суетящихся кремлецов. Даже высокий мужчина с мешком не пошевелился, хотя это было не так удивительно. Он, видимо, ждал, когда она возьмет инициативу на себя. «Я не та, за кого вы меня принимаете», — сказала Шалан, намекая, что собирается сделать какое-то потрясающее признание. Теперь надо было придумать, какое. «Мне действительно любопытно посмотреть, к чему это приведет», — подумала сияющая в ее адрес. «Я непростая торговка». — заявила Шалан. — Вы явно все еще не доверяете мне, и я полагаю, что странности в моем образе жизни не остались незамеченными. Вы хотите объяснения, не так ли? Два вождя этого сборища переглянулись. — Конечно, — сказала женщина. — Да, не следовало пытаться что-то скрывать от нас. — Вспомни, что говорила Адалин, — подумала сияющая. Создание беспорядка может быть опасным с тактической точки зрения. Она сказала Узору и Адалину, которые, возможно, уже наблюдали за ней, что если она будет в беде, то создаст отвлекающий маневр, чтобы они могли напасть. Они попытаются захватить эту компанию, но это может лишить их шанса застать врасплох Ялой. Оставалось надеяться, что они поймут, у нее все в порядке. Просто она вытягивает из этих людей нужные сведения. «Вы когда-нибудь задумывались, почему я иногда исчезаю из военных лагерей?» — спросила Шалан. «И почему у меня гораздо больше денег, чем следовало бы?» «У меня есть еще одно дело. Тайное. С помощью агентов на Уритеру я копирую схемы» которые разрабатывают артефабры семейства Халин. «Схемы?» — переспросила женщина. «Какие, например?» «Вы наверняка слышали об огромной летающей платформе, которая покинула Нарок несколько недель назад. У меня есть ее схемы. Я точно знаю, как эта штука устроена. Я продала схемы небольших фабриалей покупателям натанцам. Но с чем-то подобным их сравнить нельзя. Я искала покупателя, у которого было бы достаточно средств, чтобы приобрести такой секрет. — Ты продаешь военные секреты? — спросил мужчина. — В другие королевства? — Это государственная измена! — сказал мужик в дурацком капюшоне, пытающийся свергнуть династию Халин. — подумала Вуаль. — Но что вы за люди? — Это измена, лишь в том случае, если признать членов семьи Даллинара законными правителями, — парировала Шалан. — Я не признаю. — Но если мы действительно в силах помочь дому Садас утвердиться, такие секреты могут стоить тысячи броумов, я поделюсь ими с королевой Садас. Мы отнесем их к ней сказала женщина. Сияющая пронзила ее расчетливым взглядом, ровным и спокойным, взглядом лидера, который Шалан запечатлел и десяток раз, наблюдая, как Далинор общается с людьми, взглядом человека, обладающего властью, которому не нужно заявлять об этом вслух. «Тебе меня не оттеснить», говорил этот взгляд. «Если хочешь выиграть на обладание этой тайной, то займи подчиненное положение, а главной здесь буду я». «Я уверен, однажды это может», — начал мужчина. «Покажи», — перебила женщина. «Клюнула», — подумала вуаль. «Отличная работа, девочки. У меня в сумке есть кое-какие схемы». «Мы обыскали сумку». Женщина махнула рукой ближайшему соратнику, чтобы он ее достал. Никаких бумаг там не было. Думаешь, я настолько глупа, чтобы оставить их там, где их могут обнаружить? Шалан взяла сумку, порылась внутри, вдохнула свет незаметно быстро и вытащила маленькую записную книжку, открыла последнюю страницу, достала угольный карандаш. Прежде чем остальные собрались вокруг, Она осторожно выдохнула. И на странице возникло светоплетение. К счастью, ее как-то попросили помочь со схемами, ведь создать сплетенный светообраз того, чего Шалан никогда раньше не рисовала, было бы ей не под силу. К тому времени, как руководители этой шайки сумели заглянуть ей через плечо, она уже установила светоплетение. Когда она осторожно проводила углем по странице, то, казалось, на ней проступает скрытая схема. «Твоя очередь!» — сказала Шалан, и Вуаль выступила вперед. «Рисуем схему на листе бумаги, который кладем поверх этого», — объяснила Вуаль. «Нажимаем очень сильно. На нижней странице остаются борозды. Мазнем легонько угольком, и они проступают». «Разумеется, это не все». «Я держу его как доказательство для потенциальных покупателей». Шалан почувствовала легкий всплеск гордости за эту искусную иллюзию. Все выглядело именно так, как ей и требовалось. Сложная совокупность линий и подписей проступала на странице по мере того, как по ней водили углем. «Ничего не понимаю», — пожаловался мужчина. Женщина, однако, придвинулась ближе. «Верните мешок на место», — велела она. «Передадим это дело королеве. Случай может показаться ей достаточно интересным, чтобы предоставить аудиенцию». Вуаль собралась с духом, когда женщина выхватила у нее блокнот. Вероятно, чтобы попытаться нанести уголь на другие страницы, что, конечно же, не дало бы никакого результата. Высокий мужчина, натягивая мешок ей на голову, прижал ее к себе. «Что теперь?» — прошептал он в вуале. «Это попахивает неприятностями». «Не выходи из роли, Ред», — подумала она, склонив голову. «Ей надо добраться до Ялой» и выяснить, действительно ли у той есть шпион при дворе Далинора? значит, придется пойти на некоторый риск. Ред был первым, кого они внедрили к сынам чести, но его прикрытие, темноглазый рабочий, не позволяло получить доступ в высшие сферы. Но вместе они, возможно, сумеют... Неподалеку в ущелье послышались крики. Вуаль завертелась, ничего не видя сквозь мешок. Бури полыхающие. «Что происходит?» «За нами следили», — сказал предводитель заговорщиков. «К оружию! Это солдаты Халина!» «Преисподняя», — подумала Вуаль. Сияющая была права. При виде того, как ей на голову опять надели мешок, Адалин решил, что пора захватить эту группу и сократить потери. Каладин обменивался ударами со своим противником, и ему удалось попасть в цель. Раз, потом еще раз, улучив момент, небесный сделал выпад. Но Каладин так натренировался в копейном бою, что мог сражаться даже во сне. Его тело, парящее в воздухе и наполненное буресветом, само знало, как поступить, и отразило атаку. Потом он ответил и снова попал. Танцуя, они со сплавленным вращались друг возле друга. В свое время Калладина учили большей частью владеть копьем и щитом, предназначенными для битвы в строю. Но ему всегда нравилось длинное двуручное копье. В этом оружии таились мощь, контроль. Каладин обращался с ним с куда большей ловкостью. Этот небесный был не так хорош, как Лешви. Каладин нанес еще один удар по его руке. Осколочное копье не причинило особого вреда. Лишь плоть посерела в том месте, где должен был появиться разрез. Рана быстро зажила, но с каждым разом исцеление происходило все медленнее. Пустотный свет противника иссякал. Небесный! Затянул одну из песен сплавленных и, стиснув зубы, попытался поразить Каладина копьем. Это существо видело в лице Каладина вызов — испытание. Лешвия всегда сражалась с Каладином первой, но если он отступал или побеждал, за ней всегда приходил кто-то еще. Не поэтому ли он так устал в последнее время? Даже небольшие стычки превращались в изнурительный труд, и ему никак не удавалось передохнуть. В глубине души он понимал, что причина вовсе не в этом. Противник приготовился нанести удар. Свободной рукой достав один из своих поясных ножей, Каладин метнул его. Сплавленный отреагировал с излишней поспешностью, и в его защите возникла брешь. Это позволило Каладину нанести удар копьем по бедру. Победа над сплавленными требовала выносливости. Если нанести им достаточно много ран, они замедляются. Если еще немного постараться, они перестанут исцеляться совсем. Гудение противника становилось все громче, и Каладин почувствовал, что раны противника больше не заживают. Время нанести решающий удар. Он уклонился от выпада, затем превратил сил в молот, который обрушил на оружие врага и разнес его в щепки. Мощный удар полностью вывел небесного из равновесия. Каладин выронил молот и выбросил вперед руки. Сил мгновенно превратилась в копье, которое он крепко сжал. Удар оказался метким. Острие пронзило руку врага насквозь. Сплавленный охнул, когда Каладин выдернул копье, затем развернул и нацелил в шею врага. Сплавленный встретился с ним взглядом, затем облизнул губы в ожидании. Существо начало медленно падать с неба, его свет иссякал, силы ослабевали. Убивать его бесполезно, подумал Каладин. Он просто переродится. Тем не менее, Так он мог вывести одного сплавленного избоя по крайней мере на несколько дней. «Он все равно бесполезен», — подумал он, глядя на руку существа, от раны, нанесенной осколочным копьем, она болталась, как мертвая. Что хорошего еще в одной смерти? Калладин опустил копье и указал в сторону. «Уходи!» Некоторые из них понимали Алитейский. Сплавленный загудел с другой интонацией, затем здоровой рукой поднял сломанное копье. Потом Небесный бросил оружие на камни внизу, склонил голову перед Каладином и уплыл прочь. «Итак, куда же теперь?» Сбоку мелькнула лента красного света. Каладин немедленно применил сплетение и отскочил назад, потом развернулся, выхватив оружие. Он не осознавал, что краем глаза непрерывно отслеживает красный свет. Теперь, когда он заметил ленту, она метнулась прочь. Каладин попытался проследить за ней взглядом, но не смог. Она слишком быстро виляла среди домов внизу. Каладин выдохнул. Туман почти исчез, позволив ему осмотреть весь пот. Небольшое скопление домов, из которых... Непрерывным потоком текли люди, направляясь к четвертому мосту. Поместье городоначальника стояло на вершине холма, на дальней окраине, возвышаясь над всем. Когда-то оно казалось Каладину таким большим и внушительным. — Ты видел этот свет? — спросил он сил. — Да, тот же самый сплавленный. Когда она была копьем, ее речи раздавались прямо у него в голове моя быстрая реакция отпугнула его сказал каладин кэл позвал женский голос подлетела лин одетая в ярко синюю алитийскую униформу с губ ее пока она говорила срывался бурисвет ее длинные темные волосы были заплетены в тугую косу а под мышкой она держала функциональное но обычное копье ты в порядке в полном уверен настаивала девушка — Выглядишь рассеянным. Я не хочу, чтобы кто-то ударил тебя ножом в спину. — Теперь тебе не все равно, — рявкнул он. — Конечно, нет. То, что я не хочу, чтобы мы были чем-то большим, не означает, что я перестала заботиться о тебе. Он взглянул на нее и тут же отвернулся. На ее лице было искреннее беспокойство. Их отношения не сложились. Он знал это так же хорошо, как и она. И боль, которую он чувствовал, была не связана с их разрывом. Не совсем так. Это была просто еще одна вещь, которая тяготила его. Еще одна потеря. «Я в порядке!» — отрезал он. Потом посмотрел в сторону. Почувствовал, что сила Далинара иссякает. «Что-то случилось?» «Нет, просто прошло слишком много времени». Даллинар обычно не держал перпендикулярность открытой на протяжении всей битвы, а периодически использовал ее для подзарядки сфер и сияющих. Держать ее открытой постоянно было для него слишком тяжело. «Передай сообщение другим ветробегунам в воздухе», — сказал Каладин Лин. «Скажи им, что я заметил того нового сплавленного, о котором говорил раньше». Он приблизился ко мне в виде красной ленты, как спрен ветра, но неправильного цвета. Он летает с невероятной скоростью и может нанести удар по любому из нас. Будет сделано. Если ты уверен, что тебе не нужна помощь... Каладин демонстративно проигнорировал это замечание и направился к кораблю. Он хотел убедиться, что за Далинором присматривают, на случай если странный новый сплавленный на него нападет. Сил приземлилась ему на плечо и поехала вниз, чинно положив руки на колени. «Остальные продолжают проверять, как у меня дела», — сказал ей Каладин. «Как будто я какая-то хрупкая стеклянная штуковина, готовая в любой момент упасть с полки и разбиться». «Твоя работа? Что?» — Члены твоего отряда достаточно внимательны, чтобы присматривать друг за другом. Я бы сказала, в этом стоит винить тебя одного. Он приземлился на палубу корабля, затем повернул голову и посмотрел прямо на нее. — Я им ничего не говорила, — заверила она. — Я знаю, как тебя тревожат кошмары. Если бы я кому-то рассказала, стало бы еще хуже. — Отлично. Ему не нравилось, что она могла поговорить с остальными. Но это бы хоть объяснило их странное поведение. Он подошел к Далинеру, который разговаривал с Рашоном, поднявшимся снизу. Новые городские власти держат пленников в буревом погребе особняка, светлорд, говорил Рашон, указывая на свое прежнее жилище. Прямо сейчас под замком только два человека, но было бы преступлением бросить их там. Согласен. Я отправлю грани танцора, чтобы их освободить. — С вашего позволения я тоже пойду, — сказал Рашон. Я знаю планировку здания. Каладин фыркнул. — Посмотри на него, — прошептал он сил. — Строит из себя героя, раз уж теперь можно произвести впечатление на Далинора. Сил протянула руку и щелкнула Каладина по уху. Это оказалось на удивление больно, как удар маленькой молнии. — Эй! Не веди себя как чепушила! — Я не... Что еще за чепушила? Не знаю, призналась сил. Это слово я услышала от крадуньи. Как бы то ни было, я почти уверена, что ты сейчас очень на него похож. Каладин взглянул на Рашона, который вместе с Годыки направился к особняку. Ну ладно, возможно, он изменился к лучшему, чуть-чуть. Рашон был все тем же мелким светлоглазом, что и раньше, но за этот последний год. Каладин увидел бывшего городоначальника с другой стороны. Похоже, он умел по-настоящему заботиться о людях, как будто только сейчас осознал свою ответственность. И все равно смерть Тьена на его совести. Это Каладин вряд ли когда-нибудь простит Рашону. В то же время Каладин не собирался прощать эту потерю и самому себе. Так что, по крайней мере... Рашон был в хорошей компании Камень и дабит помогали беженцам поэтому каладин сказал им что снова видел странного сплавленного камень кивнул сразу все поняв он помахал своим старшим детям включая струну которая носила старый осколочный лук амарома прикрепленным к спине и была облачена в полный комплект осколочных доспехов которые нашла ваймия вместе они переместились Не то чтобы совсем незаметно, поближе к Далинору, наблюдая, не появится ли в небе красная светящаяся линия. Каладин тоже взглянул вверх. Мимо пронеслась небесная, за которой гнался Сигзел. — Это Лешви! — сказал Каладин и взмыл в небо.